Глава 46. Майло, август 2165 год. 82 -я Эридана. Я мягко притормозил, входя в систему 82 Эридана. Судя по данным астрономов, это был очень хороший кандидат для поиска подходящей планеты. Звезда класса G5V была меньше и более тусклой, чем Солнце но ее характеристики все равно оставались в диапазоне, который нужен людям. Я не хотел задирать нос, но уже понимал, что на моем счету уже две хорошие находки. Вряд ли я, как боб один смогу нарисовать на борту силуэт бразильца, но, возможно, у меня будет пара планет с зелеными галочками. То, что доктор прописал. Результаты, полученные в ходе исследования системы, стали медленно поступать, и Гуппи, наконец, объявил о том, что мы нашли золотую жилу. Сразу две планеты в зоне комфорта, хотя одна из них находилась на внутренней границе, а вторая — почти на внешней. Все равно это потрясающе. Будьте так любезны, нарисуйте мне четыре планеты с галочками. Мечтая поскорее сообщить хорошую новость Биллу, я направил свои антенны на Эпсилон Иридана и начал отсылать ему данные телеметрии. Я выбрал курс той из двух планет, которая находилась поближе?» У нее была большая Луна на внешней орбите и еще одна поменьше на внутренней. Большая Луна почему-то была голубого цвета. Я предположил, что на ней, как и на самой планете, есть водоемы. Когда я начал сбрасывать скорость, чтобы выйти на околопланетную орбиту, включилась сигнализация. Я быстро выявил причину. Из-за Луны на меня, агрессивно ускоряясь, летели четыре ракеты. Черт! Я развернулся и бросился на утек, но они, очевидно, двигались значительно быстрее меня. Я произвел расчеты, изучил разные варианты, но решения так и не нашел. Выдав своим снарядам дополнительные инструкции, разобраться с ракетами и искать корабль с параметрами «Бразильца», я запустил все восемь, как обычно, по два. Когда снаряды направились к ракетам, сигнализация снова взревела. Появились еще четыре ракеты. На этот раз они двигались с противоположной стороны Луны. Снаряды у меня закончились, а вернуть те, что есть, я не успею. Придется положиться на рельсотрон. Расчеты показали, что я, скорее всего, уничтожу две, и, может, даже три ракеты. Но на остальные не хватит времени. Рельсотрон просто не обладает такой скорострельностью. Медейр уж решил меня перехитрить, и у него это отлично получилось». Открывая огонь по приближающимся ракетам, я убедился в том, что моя система связи все еще включена, и отправил описание ситуации и свою резервную копию. Хладнокровная часть моего сознания заявила, что я не успею это сделать. Черт. Последние две ракеты заполнили собой все.